Глава 15 То, что подниматься обратно они стали во время энергетических каникул, было символично. Джанс ощущала, как ее собственная энергия подчиняется новому постановлению, утекая с каждым шагом. Усталость во время спуска казалась сущей ерундой. Теперь ее слабым мышцам пришлось работать в полную силу, каждый шаг давался с трудом.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 пока Джанс делала один неуверенный шаг за другим. Марнс шел рядом. Его рука на внутренних перилах, ее на наружных. Трость постукивает по ступенькам между ними. Время от времени их руки соприкасались. Обоим казалось, что они путешествуют уже месяцы, вдали от своих кабинетов и своих обязанностей. Приключение со спуском за новым шерифом оказалось иным, чем Джанс его представляла. Она мечтала о возвращении в свою молодость, а вместо этого обнаружила, что ее одолевают призраки прошлого. Она надеялась обрести свежие силы, а ощутила лишь, как годы поработали над коленями и спиной. То, что должно было стать экскурсией по ее бункеру, в реальности обернулось утомительным путешествием, совершенным в относительной анонимности, и теперь она даже не сомневалась, нужна ли вообще она, мэр, для обслуживания и обеспечения работоспособности бункера. Мир вокруг нее был поделен на слои. Она видела это яснее, чем когда-либо.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 Мир, застрявший под ногтями смазки и рабочего пота. Для тамошних людей открытое пространство за пределами бункера было лишь легендой. Главным здесь считалось, чтобы люди поддерживали работу машин, хотя Джанс всю свою долгую жизнь думала наоборот. Сквозь завесу темноты показалась площадка 57 этажа. Там на стальной решетке сидела девочка, поджав ноги и обхватив руками колени. Она держала перед собой детскую книгу в защитной пластиковой обложке, подставив ее под тусклый свет лампочки над головой. Джанс присмотрелась к девочке, та не шевелилась, двигались только глаза, разглядывающие цветные страницы. Она даже не подняла голову, чтобы посмотреть, кто идет мимо по площадке жилого этажа. Девочка постепенно растворилась в темноте, когда Джанс и Марнс побрели дальше, вымотанные после третьего дня подъема. Ступени не вибрировали и не звенели от шагов. В бункере было тихо и зловеще безлюдно, но вполне просторно для двух старых друзей,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 и достаточного количества шуток, чтобы удовлетворить хозяина и его жену, Джанс удалилась в главный офис, где для нее разложили диван-кровать и застелили его насколько можно комфортно, одолжив где-то почти новое белье, пахнущее двухчитовым мылом. Марнса устроили на кушетке в камере, где все еще висела амбре самопального джина, оставшаяся от пьяницы, который слишком увлекся выпивкой на радостях после очистки. Джанс не заметила, когда погасили свет. Он и так был очень тусклым. Она лежала в темноте, ее мышцы пульсировали, и она наслаждалась неподвижностью. Ноги сводила, спина была напряжена. Но мысли Джанс никак не могли успокоиться и возвращались к разговорам, которые они вели с Марнсом, короткое время последний день подъема. Они с Марнсом словно кружили по спирали вокруг друг друга, вспоминая о прежних чувствах, нежно касаясь заживших шрамов, отыскивая уязвимое местечко, еще оставшееся на их хрупких старческих телах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 Теперь воспринималось скорее как проклятие. У нее отняли жизнь. Выжили как губку. И ее усилия по капле утекали вглубь бункера, где всего 40 этажами ниже, ее едва ли знали, и никому не было до нее дела. А самой печальной частью путешествия стала близость с призраком Холстона. Сейчас Джанс могла признать, главной причиной ее путешествия – Возможно, даже причиной, из-за которой она захотела сделать шерифом Жульетту, стало желание нырнуть до самого дна, до последних этажей, подальше от печального созерцания двух влюбленных, лежащих рядом на холме подгул ветра, уносящего прочь всю их непрожитую вместе молодость. Она намеревалась сбежать от Холстона, а вместо этого нашла его. Теперь она знала, если не разгадку того, почему все посланные на очистку действительно ее делали, то хотя бы почему некоторые вызывались на такое добровольно. Лучше самому стать призраком, чем быть преследуемым всеми. Лучше не жить, чем жить впустую. Дверь в офис помощника шерифа скрипнула на давно изношенных и несмазанных петлях. Джанс попыталась сесть и разглядеть что-нибудь в темноте, но мышцы ее слишком устали, а глаза были слишком слабы. Ей захотелось крикнуть, дать хозяевам знать, что у нее все в порядке и она ни в чем не нуждается, но вместо этого стала прислушиваться. Приблизились шаги, почти не слышные на потертом ковре слов не было. Лишь поскрипывали старые суставы, когда человек подошел к кровати и приподнял дорогие и ароматные простыни. Два живых призрака поняли друг друга. Джанс затаила дыхание. Ее ладонь нашарила запястье руки, стиснувшей простыню. Она скользнула в сторону, освобождая место на раскладной кровати и потянула его к себе. Марн обнял ее, пошевелился рядом, пока она не оказалась лежащей на боку, положив на него ногу и обняв за шею. Она ощутила, как его усы щекочут ей щеку, и как приоткрытые губы легонько касаются уголка ее губ. Джанс сжала его щеки, зарылась лицом в его плечо. Она плакала, как школьница, как новая тень, затерявшаяся и испуганная в пустыне странной и внушающей ужас работы. Она плакала от страха, но тот вскоре ушел, как и боль в спине под руками Марца. Страх сменился оцепенением, а потом, после судорожных бесконечных всхлипываний, ее затопило ощущение. Джанс почувствовала, что оживает, Почувствовала трепет прикасающихся тел, предплечья на его твердых ребрах, руки на его плече и руки на своих бедрах, и тогда слезы стали радостным избавлением, скорбью о потерянном времени, желанной печалью того момента, давно откладываемого и, наконец, наступившего. Она обняла его и крепко прижала. Так она и заснула, утомленная, не восхождением по лестнице, а кое-чем более значительным, несколькими трепетными поцелуями и переплетением рук произнесенными шепотом словами нежности и признательности. Она погрузилась в сон, когда ее усталое тело потребовало отдыха, которого она не хотела, но в котором отчаянно нуждалась. Впервые за десятилетия она заснула, обнимая мужчину, и проснулась в привычно пустой постели, но со странно полным сердцем. В середине четвертого и последнего дня восхождения они добрались до тридцатых этажей, где располагался компьютерный отдел.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 Джульетта, оставшаяся внизу, чтобы руководить ремонтом, предупредила Джанс, что освещение, работающее от резервного генератора, будет мерцающим. Мигающие лампочки действовали ей на нервы на протяжении всего долгого восхождения. Равномерная пульсация напомнила Джанс о проблеме с освещением, которую ей пришлось терпеть большую часть ее первого срока. Два разных электрика приходили осматривать лампочку, Они оба признали ее работоспособной и неподлежащей замене.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 Ей не хотелось, чтобы он понял, насколько она устала. Пусть думает, что она просто зашла к ним по пути наверх, как будто такие восхождения для нее пара пустяков. «Мари?» Бернард сознательно проявил пренебрежение. Он даже не взглянул в сторону Марнса, словно того вообще здесь не было. «Ты подпишешь это здесь или в конференц-зале?» Она достала из рюкзака контракт на имя Джульетты. «В какие игры ты играешь, Мари?» Джанс ощутила, как ее бросает в жар.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 «И если температура еще больше повысится, нам придется что-то отключать. Она такое, мы не пойдем никогда!» Марнс шагнул между ними, подняв руки. «Спокойно!» – холодно произнес он, не сводя глаз с Бернарда. «Убери отсюда эту свою тень!» – буркнул Бернард. Джанс опустила руку на плечо Марнса. «В пакте все ясно написано, Бернард. Это мой выбор, мой кандидат и мое назначение. Мы с тобой давно и взаимно поддерживали кандидатов.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 Он повернулся к работникам в углу и махнул одному из них. «И почему я в этом сомневаюсь?» Один из техников отделился от перешептывающейся группы и подошел. Джанс узнала молодого человека. Она видела его в кафе по ночам, когда работала допоздна. Лукас, если правильно помнила она его имя. Он пожал ей руку и застенчиво улыбнулся. Бернард повертел рукой, а затем нетерпеливо рубанул ею воздух. «Подпиши то, что ей нужно. Я отказываюсь. Сделай копии и позаботься об остальном». Он махнул рукой, отпуская Лукаса, повернулся и в последний раз смерил Джанса Марнса таким взглядом, будто ему внушало отвращение их состояние, возраст, должность, да и вообще все. «Да, и пусть Симс наполнит их фляги. Проследи, чтобы у них хватило еды доковылять до дома. Сделай все, чтобы эти немощные ноги смогли убраться отсюда и вернуться туда, где им самое место».